Глава в а Эпоха фаворитов. Марта Жаворонкова. Императрица Екатерина Первая. Она долго стояла на коленях перед императором и спрашивая прощения. Разговор длился больше трех часов, затем они поужинали вместе и разошлись. Отношения между Петром Первым и Екатериной оставались натянутыми до самой смерти императора. Они больше не говорили друг с другом, не обедали, И не спали вместе. Меньше чем через месяц Петр Первый умер. Эту даму мы знаем под именем императрицы Екатерины Первой. Происхождение ее загадочно, да и, и вообще удивительно, что она оказалась на русском троне. Попробуем разобраться в личности этой женщины и в ее любовных похождениях. Достоверно известно, что она родилась 5 апреля 1684 года и была прислугой у немца пастора Питера Глюка в городе Мариенбурге, что в Лифляндии, которым владели шведы. Она являлась лютеранкой, поэтому в России ее считали то ли немкой, то ли полячкой, то ли латышкой. Тогда писали просто «Лифляндец» по месту проживания без указания национальности. Также была известна ее девичья фамилия «Скавронская», переводе с польского «скавронек» – «жаворонок». Изначально имя будущей императрицы было Марфа, и она была православной, но пастор Глюк перекрестил ее в лютеранство. При этом он слегка изменил ее имя. Так Марфа стала Мартой. У пастора был большой дом, и поскольку в крепости Мариенбург жилых домов было мало, у него всегда стояли квартиранты. Их-то по доброте душевной и ублажала б л а г о ч е с т и в у ю Марта. От одного из них, литовского дворянина т и з и н г а у з е н а Марта даже родила дочь, умершую через несколько месяцев. Поговаривали, что она была любовницей и самого пастора, но эти сведения не более чем слухи. Вместе с детьми пастора Марта получила воспитание, сводившееся к умению вести хозяйство и рукодельничать. Однако ни читать, ни писать пастор так Марту и не обучил. Впоследствии стоило немалых трудов научить ее подписывать хотя бы самые важные императорские указы. Незадолго до осады крепости пастор Глюк решил положить конец распутству Марты, выдав ее замуж. Добрый пастор дал сироте приданное и подобрал ей жениха, королевского драгуна и а г а н а Крузе. Свадьбу справили в Иванов день, 6 июля 1702 года. Ей в ту пору было 18 лет. Вполне зрелая женщина по тем временам. Марта оставалась в доме пастора Глюка, а Иоганн служил в гарнизоне Мариенбурга. Своё хозяйство молодая ч и т а так и не успела завести. Через неделю после свадьбы Мариенбург осадили русские войска. Началась Северная война за возвращение Прибалтики России. Крепость Мариенбург построили ещё в рыцарские времена посередине озера Алуксне, находится на территории современной Латвии. С берегом крепость соединял мост на каменных сваях. 25 августа, когда русские уже входили в крепость, а гарнизон готовился к капитуляции, и о г а н к р у з ы зашел попрощаться с женой. Она сама предложила ему бежать. С тех пор Марта больше никогда его не видела. При штурме крепости Мариенбург на стил моста, соединявшего остров с берега, был разбит из пушек, но каменные опоры, на котором он стоял, остались. К острову подошла целая флотилия русских судов и лодок. Когда начались переговоры о сдаче крепости, мирное население стало перебираться по кое-как наведенному настилу. В это время два шведских офицера взорвали пороховые склады в крепости. Взрыв был настолько сильным, что камни стали падать в озеро, и под ним погибло много людей, пытавшихся перебраться по временному мосту. Существует два варианта, что произошло потом. По одному из них русские солдаты стали хватать людей и делить их. Нравы тогда были грубые, и города брали на штык со всеми вытекающими отсюда последствиями. Марта досталась одному из них. Согласно второй версии, Марта упала в озеро. Ее столкнули туда люди, метавшиеся под градом камней. Она стала кричать по-русски «Солдат, помоги!». Один русский солдат втащил ее в свою лодку. Версии о дальнейших событиях расходятся лишь в незначительных деталях. Например, была ли она кратковременной любовницей только одного солдата, который вытащил ее из озера, или нескольких, переходя от одного к другому? Сами ли солдаты продали ее фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву за серебряный рубль, или он сам ее заметил и отнял у солдат? Главное, что она оказалась в доме п я т и 50-летнего Шереметьева, тем самым сделав головокружительную сексуальную карьеру – от разовой солдатской потаскухи до наложницы главнокомандующего. Дальше опять начинаются версии. То ли сам фельдмаршал похвастался своей наложницей перед Меншиковым, то ли Меншиков, будучи у ш е р е м е т ь е в о заприметил Марту и выменил ее у Бориса Петровича за 3 р у б л я денег и аглицкую саблю. Так она оказалась у всесильного фаворита Петра I Меншикова, продолжая свой невероятный взлет. Часто бывавший в доме Меншикова царь заприметил Марту и фаворит, зная любвеобильность Петра, предложил ее попробовать. Проба пришла с Петру по вкусу. Это случилось не позднее 1703 года, так как в следующем году Марта была уже беременна от царя. Впрочем, никакой перемены в жизни Марты не намечалось. В течение трех лет она жила в доме Меншикова вместе с сестрами Варварой и Дарьей Арсеньевыми т и Анисией Толстой. Все четыре женщины были чем-то вроде личного гарема Петра I и его фаворита Меншикова. На Дарье Арсентьевой, кстати, Меншиков позже женился, наверное, потому что и Петр женился на своей бывшей любовнице Марте. Меншиков во всем брал пример со своего благодетеля. У Петра в это время были и другие любовницы, но Марта не осмеливалась даже упрекать его за это. Так будет продолжаться и в дальнейшем. Она не только не упрекала царя за внебрачные связи, но даже сама подыскивала ему любовниц. Именно в доме Меншикова ее стали звать Екатериной, то Екатериной Трубачевой, говорили, будто ее муж был т р у б а ч о м то Катериной Васильевской, по названию Васильевского острова, на котором стоял дворец Меншикова. Она провела у него целых три года, пока Петр I не забрал Марту к себе, и с тех пор они уже не расставались. Когда в 1708 году она опять перешла в православие, ее окрестили Екатериной Алексеевной. В роли крестного отца выступил сын Петра, царевич Алексей. Екатерина, судя по портретам, не была красавицей. Однако в ее полных щеках, в з д е р н у т о м носе, в бархатных томных глазах, алых губах и круглом подбородке во всей ее нелишенной изящества фигурке было что-то такое, что понравилось Петру, и он всецело отдался этой женщине. Начиная с 1709 года, она уже не покидала царя, повсюду сопровождала его во всех походах и поездках. Перед отправлением в прусский поход 1711 года Петр объявил о своем намерении жениться на Екатерине. Любил ли Петр Екатерину? О любви Петра, вернее о том, что он никогда никого не любил, уже упоминалось. Что же его тогда удерживало возле этой женщины? Наверное, они были близки по духу. Екатерина пользовалась уважением и доверием Петра. Сочетаться браком с безродной пленницей, да еще и имевшей репутацию ночной бабочки, и пренебречь заморскими принцессами или боярскими дочерями было неслыханным вызовом всему обществу, нарушением вековых традиций. Однако Петру на все это было наплевать, он еще и не такие традиции нарушал. Церковный брак Петра I с Екатериной состоялся 19 февраля 1712 года, а в 1721 году она была объявлена императрицей и в мае 1724 коронована этим титулом. Считалось, что после мера помазания за все свои поступки она отвечала лишь перед Богом. У них было 11 детей, и почти все они умерли в младенчестве. В живых остались только две дочери – Анна и Елизавета – будущая императрица. Екатерина, понимая, как ей повезло, во всем с л у ш а л а Петра, до тонкостей изучила его характер, умела угодить ему, могла, когда нужно, обрадовать его и успокоить, разделить с ним веселую трапезу и походные будни. В общем, для Петра I она стала идеальной супругой. Первая жена Петра — Евдокия Лопухина, которую он заточил в монастырь, никак ему не подходила, зато Екатерина была зеркальным отображением отца Отечества. Казалось, разве может какая-то безродная шлюха быть достойной представителя столетней династии Романовых? Но если вспомнить о привычках Петра, то сразу становится ясно, это была идеальная пара. Еще до своего бракосочетания с Петром Екатерина была настоящей офицерской женой. Сопровождала его во всех военных походах, пила наровне с мужчинами водку и веселилась на разваленных крепостей. Царь не мог на нее налюбоваться. Вот эта женщина, настоящая амазонка. Став царицей, она не изменила своим привычкам. Любила выпивку, мужчин и веселый разгол. Напомним, что она была на 12 лет моложе Петра и нуждалась по своей давней привычке в мужском внимании. И не только Петра. Первое время после замужества Екатерина вела себя в этом отношении тише воды ниже травы. Правда, совсем не из-за своей добродетели, а потому что непрерывно рожала детей Петру, которые также непрерывно и умирали. И только тогда, когда ее детородные функции угасли, она опять вспомнила свою профессию полковой шлюхи. Все-таки она была еще молода, а то, что от частых родов она стала бесплодной, было и к лучшему. Не нужно было заботиться о контрацепции. К этому следует добавить еще и то, что п ё т р стал к 1724 году импотентом. То ли из-за м у ч е к а м е н н о й болезни, которая его мучила, то ли из-за неумеренного потребления спиртного. Так что Катерине были, как говорится, «карты в руки». Первого своего любовника из окружения царя, Алексашку Меншикова, пришлось о т н е с т и по двум причинам. Во-первых, он был вторым я своего обожаемого Минхерца. А во-вторых, однажды уступив ему женщину, он уже ни почем не стал бы на нее заглядываться. Впрочем, ходили упорные слухи, что Меншиков не порывал любовной связи с Екатериной ни на месяц, и что часть ее детей была рождена от светлейшего князя. Если учесть еще и сожительство Меншикова с Петром б л и ж ь и м образом, то получится классическая шведская семья. Наверное, это все неправда, а, впрочем, всякое могло быть. Поэтому Екатерине пришлось бросать томные взоры в другую сторону. Однажды в ее поле зрения попал красавец и весельчак Вилли Монс. Да, по иронии судьбы, младший брат бывшей любовницы Петра Анны Монс. Ей не хватило ума удержаться в роли фаворитки царя. Но зато успела она выдвинуть на выгодные посты своего брата в и л ь и м а и сестру Матрёну. Анны Монс никак не повлияла на судьбу этих двух отпрысков семьи Монсов. Вильям Монс был хорош собой, изящен, галантен и широко образован. Без всякого сомнения, молодая императрица Екатерина не могла остаться равнодушной к блестящему придворному. Тут сказался и комплекс неполноценности Екатерины. Ее, едва умевшую писать, неотвратимо влекло к образованному Монсу. К тому же камергер выгодно отличался от других придворных. В окружении Петра преобладали грубые солдафоны, вороватые торговцы, откровенные пираты, по которым на родине веревка плакала, и тому подобные личности. В область изящной словесности их интересы явно не простирались. В этой среде Вильям Монс казался белой вороной. Он великолепно владел эпистолярным жанром и прекрасно умел описывать о б у р е в а в ш и е его любовное томление. Свои любовные письма он в изобилии рассылал дамам. Кроме того, он писал стихи. Зная свою слабость по части русской грамматики, он писал латинскими буквами русские слова. Но все, кто читал его письма и стихи, отмечали поразительное изящество стиля. Какая из придворных дам не мечтала получить такое послание? И Вильям, однажды попав в великосветское общество, своего шанса не упустил. Петровскую эпоху было принято устраивать вечеринки, которые гордо именовались ассамблеями, балы и маскарады. Зрелые дамы, изнывавшие от любовного томления, на этих вечерах завязывали с молодыми людьми мимолетные романы, и письма Вильяма Монса были подобны горящему факелу, поднесенному к хворсту истомившейся женской души. Непризнанный поэт широко этим пользовался. К сожалению, до нас не дошел список его амурных побед, а их было немало. Но об одной жертве его литературных забав говорил весь двор. Имелись неоспоримые свидетельства, что между в и л ь е м о м и Екатериной постоянно курсировали курьеры с записками, содержание которых никому не было известно. Это, по всей вероятности, были любовные послания, на которые клюнула Екатерина, и которые сыграли роковую роль в судьбе Монса. Вскоре Вильям Монц стал фаворитом Екатерины. Пётр ни о чём не догадывался. Молодой красавец как мог старался воспользоваться ситуацией. Он жаждал денег, денег и только денег. Когда выпал случай, он отправился с Петром и Екатериной за границу и так ловко устроил все царские дела, что император приставил его служить Екатерине. Таким образом, Пётр сам пустил козла в огород. Благодаря протекции самого государя, Монс принялся управлять селами и деревнями, принадлежащими Екатерине, устраивать празднества и увеселения, до которых императрица была охотница, и, в конце концов, из секретарского кабинета начал двигаться в царскую спальню. Вилли Монс докладывал Екатерине обо всех делах и новостях, вел всю корреспонденцию, заведовал ее собственной казной и находился при Катеринушке неотступно. Он мечтал только об одном — как бы стать заместителем царя и на постельном поприще. Ввиду частых отлучек старика Петра, Монс всячески развлекал Екатерину, и, наконец, в с е м и л о с т и в е й ш и был допущен в ее спальню. Симпатии были взаимными. Екатерину тянуло к молодому, веселому и ловкому камергеру, а ему было нужно положение при дворе. В общем, оба были довольны. Придворные, быстро смекнув «в чем дело», начали искать расположение фаворита Екатерины. Так баловин судьбы мгновенно превратился в богатого и влиятельного человека, владельца огромного количества имений, и решил уже, что поймал удачу за хвост. Активность Монса быстро возросла, он начал вмешиваться в дела правительства и суда, а так как ничего в этом не понимал, то только пытался урвать очередную взятку. Такая деятельность Екатеринского секретаря бросала тень не только на императрицу, но и на самого царя. Но близко стоявшие к трону люди решительно оберегали Петра от правды по поводу его заместителя. Им было выгодно пользоваться услугами фаворита Екатерины. Так Меньшиков, попавший в 1722-1724 годах в немилость Петра из-за превышения власти и неуемной страсти государственной собственности, спасся только благодаря заступничеству Монца и Екатерины. Светлейшему князю тогда грозили отнюдь не побои царя, любившего пройтись по Алексашкиной спине своей знаменитой палкой, а чуть ли не смертная казнь. Император тогда простил Алексашку благодаря настойчивой просьбе жены и ее секретаря. которому, правда, Меншиков предварительно дал многотысячную взятку. Екатерининского фаворита осыпали подношениями, перед ним заискивали. Однако стремительный взлет Вильяма Монца вызвал приступ зависти у его недоброжелателей. И на свет появился анонимный донос, адресованный Петру Первому. Неизвестный писал, что м о н с задумал отравить государя, чтобы самому править вместе с Екатериной. Конечно, это была чушь. Так далеко планы Монца не простирались. Ему бы карманы себе набивать не более. И п ё т р конечно, не поверил версию о покушении на свою персону. Однако намек на любовную связь его обожаемой Катеринушки с м о н с о м он принял близко к сердцу. Государь пришел в ярость. Он приказал схватить секретаря и нещадно его пытать. Это случилось в ноябре 1724 года. Когда Монса арестовали, многие из тех, кто привык действовать в своих интересах через любовника императрицы, ждали неминуемой расправы. Дознание по делу м о н ц а производил личный руководитель тайной канцелярии Толстой. Арестованный, едва увидев орудие пыток, чуть не грохнулся в обморок и тут же признался во всем, в чем его обвиняли. Этот лощеный красавец, так заботившийся о своей внешности и не выносивший боли, при виде дыбы и раскаленных щипцов мог оговорить себя и кого угодно. Поэтому ему не поверили, но когда нашлись интимные письма Монца к Екатерине, п ё т р просто взбесился. н а м е р е н и е отравить царя, как п ё т р и думал, не было и в помине, но постельные эскапады Монса с Екатериной разъярили Петра, и можно только догадываться, что творилось с ним в эти дни, зная его склонность к необузданному гневу и нетерпимость даже к малейшему намеку на нарушение его чести. Приступы царского гнева были опасны для всех, кто попадался ему на пути. Однажды, ослепленный бешенством, он чуть не убил собственных дочерей, Елизавету и Анну. Рассказывали, что лицо царя то и дело сводило судорога, иногда он доставал свой охотничий нож и в присутствии дочерей загонял его в стол и стену, топал ногами и размахивал руками. Уходя от них, он так хлопнул дверью, что она разлетелась в щепки. Такие приступы ярости могла гасить только Екатерина. Когда окружающие замечали искрившийся рот царя, предвестник гнева, они сразу же посылали за ней. Она клала голову Петра к себе на колени, гладила ее, и он засыпал. Однако на этот раз успокаивать царя было некому. Именно Екатерина, единственная, кто мог справиться с его гневом, оказалась его причиной. Закономерно, что п ё т р позволял себе нарушать супружескую верность, но не считал, что точно таким же правом обладает и Екатерина. Но хуже измены было другое. Единственный близкий человек предал его. Он потребовал от своей верной женушки объяснений. т у т и произошла сцена, приведенная нами в начале. Царица на коленях вымаливала у Петра прощение. Зная Петра как никто другой, она могла ожидать от него чего угодно, даже казни за прелюбодеяние. Однако Петр сумел у к р о т и т ь свой гнев и не стал жестоко наказывать Екатерину. Все-таки она была его женой и матерью его детей. Ни в Бога, перед которым Екатерина была после коронации ответственна, ни в ч ё р т а п ё т р конечно же, не верил. Не нужно было п р и д а в а т ь дело огласке и из политических соображений, чтобы не стать посмешищем в глазах всех царствующих домов Европы. Главная вина Монса так глубоко поразила царя, что на все остальные проступки арестанта он взглянул только как на официальный предлог к осуждению. Преследовать же взятка дателей показалось ему мелким. Однако обвинили Монса лишь в экономических преступлениях. Вину ему поставили присвоение оброка с деревень, входящих в в отчинную канцелярию, получение взяток за предоставление места на казенной службе, б з д а и м с т в о и прочее в том же духе. а Екатерине не было сказано ни слова». 15 ноября 1724 года жителям Петербурга был оглашен царский указ, в котором говорилось о том, что 16 ноября будет проведена экзекуция Монса. Примечательно, что к делу Монса был привлечен в числе прочих и придворный шут Балакирев, пострадавший, вероятно, только за то, что носил от камергера Екатерине любовные записочки. Указ императора не остался без внимания. Утром следующего дня на Троицкой площади перед Эшафотом собралась огромная толпа горожан, желающих поглазеть на кровавое зрелище. К десяти часам утра к площади приблизилась мрачная процессия. Солдаты вели Вильям м о н ц а Его сопровождал лютеранский пастор. Бывший любовник императрицы, камергер двора, известный франт и щеголь, предстал перед публикой бледным и изможденным. Он с ужасом взирал на шест заостренным концом, приготовленный для его головы. Очевидцы свидетельствовали, что перед казнью он был тверд духом и только попросил палача отрубить ему голову с первого удара. Палач так и сделал. С одного удара отрубил голову и насадил ее на шест. Затем тело бывшего фаворита привязали к специальному колесу, которое тоже выставили на всеобщее обозрение. Отметим, что это был чуть ли не единственный случай казни в Петровское время за взяточничество и казнократство. То, что в этом деле были замешаны личные амбиции Петра, подчеркивается тем фактом, что казнили только Вильяма из всех привлеченных по этому делу. Взяточничество и казнократство при Петре на Руси процветали, и казнить надо было все окружение царя. Но пострадал лишь Монс. Неизвестно, присутствовал ли на казни Камергера сам п ё т р ведь он любил кровавые зрелища, но вот что Екатерины не было там, это точно. Она пребывала в глубокой тоске и з а казни своего возлюбленного, о пуще всего после тяжелого разговора с Петром. Однако царь это так не оставил. Через три дня после казни Монца, совершая прогулку по городу вместе с Екатериной, Петр умышленно завернул на Троицкую площадь, где на колесе лежал разлагающийся труп ее любовника». Это было сделано нарочно, чтобы принести ей еще большие страдания. Посмотрев на изувеченное тело Вильяма м о н ц а императрица печально заметила. Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности. Этим она хотела отгородиться от несчастного фаворита, мол, сам виноват, а она святая. К тому же п ё т р запретил коллегиям, то есть министерствам, принимать от государни рекомендации и приказания. Денег в одночасье не стало. Муж приказал арестовать все ее заграничные счета, перестала получать о на деньги и отказны. У нее были счета в Амстердамском банке, которые она пополняла за счет взяток от лиц, которым грозила опала, заступая за них перед Петром. Чтобы рассчитаться с торговцами, Екатерине Алексеевне пришлось даже занимать деньги у своих фрейлин. Голову в и л ь и м а Монса царь приказал заспиртовать и поместить в кунсткамеру. По слухам, перед этим заспиртованную голову Монсе Пётр приказал поставить в спальне своей неверной жены ей в н а з и д а н и и Якобы Екатерина была вынуждена в течение целых пяти месяцев созерцать этот кошмарный предмет. Однако вряд ли такое могло быть, так как Пётр умер примерно через месяц после казни м о н ц е Пётр I умер 28 января 1725 года. Уже в наше время, в 1970 году, врачи определили, что он скончался от мочекаменной болезни, осложненной возвратом плохо залеченного венерического заболевания, вероятно, сифилиса. Хотя п ё т р и объявил Екатерину императрицей, и за случай с Монсом он не решился передать ей трон. вернее, не довел акт коронации до логического конца. Известно, что, отправляясь в персидский поход 1724 года, Петр хотел объявить ее своей наследницей, но после дела м о н ц а разорвал свое завещание. Петр вообще не оставил никакого завещания. По закону о престолонаследии 1722 года, подписанному Петром, император сам был должен назначить себе преемника. Но этого не случилось. Жена ему изменила, а другой кандидатуры у него просто не было. Таким образом, вопрос о престолонаследии повис в воздухе. Екатерина отлично осознавала, что у нее никаких прав на престол нет. Поборники старины в цари прочили девятилетнего Петра, сына замученного царевича Алексея. г о в а р и в а л и даже о заточении Екатерины вместе с дочерьми в монастырь. В случае коронации Петра II, все окружение Петра I должно было уйти в отставку, а то и поплатиться головой. Чтобы этого не допустить, птенцы гнезда Петрова возвели Екатерину на престол. Во главе этой партии стоял бывший любовник Екатерины Александр Меньшиков. Еще не успело остыть тело Петра, он умер в 5 часов вечера, как уже в 8 часов в Зимнем дворце собрались высшие чины государства. Стали спорить о наследнике. Екатерина прежде всего опиралась на гвардию. Императрица обещала солдатам немедленную выплату жалования, задержанного за полтора года, и по 30 рублей награды каждому гвардейцу, который поддержит ее. И гвардия не подвела». Так Екатерина, бывшая прачка и проститутка, взошла на российский престол. Как мы уже говорили, Екатерина не умела ни читать, ни писать. В глазах Петра I, самого писавшего с чудовищными грамматическими ошибками, это не выглядело предрассудительным. Но Всероссийской императрице подобное было не к лицу. По свидетельству современника она в течение трех месяцев лишь училась ставить свою подпись под документами. Этим, собственно, и ограничивалась ее государственная деятельность. Во главе империи в феврале 1725 года был поставлен Верховный Тайный Совет из шести человек. Как сейчас сказали бы, не конституционный орган, который не подчинялся ни Сенату, ни с и н о д у Главную скрипку, в котором играл Александр Меньшиков. Он-то фактически и управлял страной. А Екатерина, почуяв свободу, пустилась во все тяжкие. У нее пробудились долго сдерживаемые инстинкты — грубая чувственность, стремление к низкому разврату, низменные наклонности ума и плоти. При этом она была так же жестока, как и п ё т р Как-то раз она собственноручно пытала в застенке свою горничную за какую-то мелкую провинность. Проведя всю жизнь с Петром, который пил часто и без меры, она тоже пристрастилась к спиртному, и теперь пьянство стало ее постоянным занятием. Все 26 месяцев ее правления были как бы одним сплошным кутежом. Став самодержавной г о с у д а р и н е й Екатерина безудержно предавалась развлечениям и практически все время проводила на п и р а х балах и разнообразных праздниках. Екатерина даже издала специальный указ, в котором предписывалось знати еженедельно по четвергам в пятом часу пополудни собираться у нее. Проводить ассамблеи же предписывалось в остальные дни, и не только у нее, но и у других вельмож. С непременным распитием горячительных напитков, естественно. По свидетельству современника, у д Екатерины начиналась с визита Меншикова. Разговору о государственных делах всегда предшествовал вопрос «А чего бы нам выпить?» И сразу же опорожнялось несколько чарок водки. Затем она выходила в приемную, где уже собирались множество солдат, матросов, работных людей и всем раздавала милостыню. Если кто-нибудь просил царицу быть крестной матерью новорожденного ребенка, она никогда не отказывала. Как же еще один повод выпить? Временами она присутствовала на смотрах гвардейских полков и лично раздавала солдатам водку, не забывая при этом и себя. Ее день обычно заканчивался праздником, а ночь она проводила с одним из своих любовников. По непроверенным данным, их было не менее 20 человек. Ее спальня превратилась в кабак и притон разврата. Все придворные дамы и наперстницы Екатерины старались ни в чем не отставать от своей благодетельницы. Таким образом, русский императорский двор превратился в самый настоящий вертеп и представлял собой картину самого разнузданного разврата. От такого нездорового образа жизни и постоянного пьянства, благо еще, что она не курила, как п ё т р Крепкого табаку, у ранее крепкой и свежей Екатерины начались проблемы со здоровьем. В марте 1727 года у нее появилась опухоль на ногах, которая стала быстро подниматься к бедрам. Затем начались приступы кашля, обнаружилась лихорадка. В апреле она слегла в постель, а 6 мая умерла и была похоронена рядом с мужем в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Перед смертью Екатерины I Александр Меншиков заставил ее написать завещание, согласно которому власть в стране передавалась малолетнему царевичу Петру, сыну несчастного Алексея Петровича, замученного отцом в 1718 году. Он надеялся стать при нем регентом. Так кем же была русская императрица Екатерина I? Если следовать логике, то она была двоемужницей, имела множество любовников, но так и осталась Фру Иоганн Крузе в девичестве Марфой Скавронской. Интересно, что заказанную Петром Первым для коронации Екатерины корону не пожелала надеть ни одна из будущих императриц всероссийских. Они считали для себя позором носить корону, которая была изготовлена для безродной прибалтийской потаскухи. к а ж д ы й из них теперь заказывала себе собственную корону.